После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белою, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили об исходе его,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 Когда же Он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глаз, глаголющий «Се есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». Когда был глаз сей, остался Иисус один, и они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели».